Глава восьмая До конца дня я не выходила из своей спальни. Там и пообедала, и поужинала. И обе книжки дочитала. В общем, постаралась особо не скучать. Легла спать рано. Растянулась на постели, посмотрела на зашторенное окно, перевела взгляд на магический шар, освещавший комнату мягким желтоватым светом. «Но «Ну вот как народ живет без нормальных развлечений?» — проворчала я в пространство. Не тебе вечером прогуляться выйти, не положено без мужа-то. Ни в гости подружек наподобие девичника пригласить, тоже не положено. Все должно быть чинно, мирно, спокойно. Скучно. Ну вот разве это жизнь? Пространство предсказуемо молчало. Я вздохнула. Но остается верить, что при дворе нравы будут хоть немного посвободней. И там за желание прогуляться вечером по улице никто тебя не запишет в девушке легкого поведения». Заснула я довольно быстро. Видимо, сказались переживания и волнения последних дней. Полежала минут 10-15 на постели и сама не заметила, как вырубилась. И на этот раз спала без снов. Мне не снились ни цветы, ни божества. Вообще ничего. Проснулась я отдохнувшая, довольная жизнью. А уж когда поняла, что сегодня как раз мы должны поехать в столицу, чуть не заскакала на месте от нетерпения. «Ура, женихи, ждите меня, я иду!» «Ох, мы с вами и познакомимся! Так познакомимся, что вы все меня запомните!» Вызвав служанку, я и вымылась, и переоделась перед завтраком. И к нужному времени вышла из своей спальни. Моё платье, светло зеленое нежное, воздушное, выгодно подчеркивало мою молодость и миловидность. Я готова была покорять императорский дворец. Но сначала, конечно, следовало как следует набить желудок, чтобы не страдать от голода во время поездки. Так что я застучала каблучками своих бежевых туфель по ступенькам лестницы, спускаясь в обеденный зал. Все семейство уже было в сборе. Народ сидел по своим местам, готовясь завтракать. Сестры особо счастливыми не выглядели. На лисах их поселилось кислое выражение. Их мужья смотрели перед собой сосредоточенно, родители были спокойны. И только я, единственная во всей семье, прямо-таки лучилась от счастья, а все потому, что моя мечта должна была вот-вот исполниться. На этот раз никто меня не затирал. Сестры и их мужья демонстративно не замечали мое присутствие, и мне, в принципе, это было на руку. Никогда не любила лицемерить, а пришлось бы при прощании. А теперь же я просто встала после завтрака из-за стола и отправилась к себе, переодеваться в дорожное платье. Потом мы с родителями встретимся в холле, и слуги спустят из спален наши вещи. Таков был план. И он успешно исполнился. Довольно скоро, примерно через час после завтрака, мы втроем садились в карету. Нечто квадратное, излишне крупное, золотистого цвета, запряженная четвёркой лошадей с правящим ими кучером. Пора было отправляться в путь. Единственное, на что я надеялась, так это на то, что по дороге нам попадутся постоялые дворы. Не хотелось бы ночевать в открытом поле. Я уселась у наполовину зашторенного окошка И с жадностью стала наблюдать за поездкой. Мы выехали за ворота, проехали пару-тройку минут по Гравийке и оказались на мощенном камнем дороги. Причем явно в городе. Слишком высокие дома стояли вокруг. Я не могла сдержать изумленного вскрика. «Что опять произошло? Что за чертовщина?» «Портал, Ирина!» — проворчал отец, сидевший с прямой спиной рядом со мной. Словно жертв проглотил. Явно нервничал. Всего лишь портал. Не нужно так удивляться обычному переходу. Не ехать же в столицу несколько дней подряд. А, да. Ну ладно, как скажете. Пусть будет всего лишь портал. Тогда получается, что дорога в столицу заняла не больше трех-четырех минут. Круто, конечно. Все-таки магия существенно облегчает жизнь. Хотя я подозревала, что подобные порталы, удовольствие, недешевое и доступно далеко не всем жителям этого мира. Еще несколько минут езды. И карета остановилась перед высоким трёхэтажным зданием, настоящим дворцом из сказок. Многочисленные арки, переходы, шпили на башенках придавали зданию изящности, а цвет стен, светло-розовый, местами переходивший в золотистый, не позволял отводить взгляда от этого великолепия. «Ну, вот мы и приехали», — немного нервно улыбнулась мама. «Ярочка, детка, ты готова?» «Эм, к чему готова-то?» «Если замуж выходить, то это всегда пожалуйста». «Конечно, мамочка», — вернула я улыбку, и дверца кареты распахнулась снаружи, выпуская нас троих на волю.